Бухенко Владимир Федорович, разведчик 23-й отдельной гвардейской разведывательной роты 27-й гвардейской стрелковой дивизии. Это было в январе 1945 года в период Висло-Одерской операции, сразу после освобождения города Лодзь. Нам была поставлена задача проникнуть в тыл к немцам и уточнить, занята ли тыловая линия обороны немецкими войсками, так как шло наше наступление и сплошной линии фронта не было. Если да, то взять языка или добыть документы немецких солдат. На двух танках нашей группе из шести человек я был старшим, беспрепятственно удалось попасть в тыл к немцам. Перед рассветом мы достигли какого-то населенного пункта. Танкисты отправились выполнять свое задание, а мы свое. У поляков удалось выяснить, в каком доме находятся немцы, и мы решили взять их в плен. Немцы, уверенные, что у себя в тылу они находятся в полной безопасности, не выставили охранение. И когда мы бесприятственно вошли в дом и освидетельствовали фонариками, то они продолжили спать и не обратили на нас никакого внимания. Пришлось им с командовать halt, hände hoch. Так мы взяли в плен группу примерно из двадцати немцев. Пока думали, что с ними делать, оказалось, что в нашем направлении движется еще одна группа немцев. Чтобы не оказаться обнаруженными, мы решили захватить и их. В пятером спрятались за забором, и когда они проходили мимо нас, одновременно наставили на них автоматы. Так у нас оказался сорок один пленный, из которых было три офицера. Решили выводить их в расположение наших войск, двигаясь полем на восток параллельно дороге. Построили их в колонну по четыре, поручили командовать одному из офицеров, а сами шли позади. Сначала мимо нас проходили немецкие колонны, а потом появились и наши танки. Когда мы вышли на дорогу, колонна танков вдруг остановилась, вокруг нас собрались танкисты и начали бить пленных. Лишь с большим трудом нам удалось прекратить это избиение. Мы продолжили свой путь, но понимали, что время идет, данные нужно доставить быстрее, а мы ввозимся с этими немцами. Тогда оставили пленных проходящему артполку, причем его командир пытался уговорить нас остаться служить у него артиллерийскими разведчиками и даже обещал представить нас к званию ГСС. Но мы с документами немцев отправились искать штаб дивизии, который нашли только к вечеру. Но начальник разведдепо дивизии лишь и бругал нас. Пока выходили, ваша информация устарела. Конечно, своевременно доставить данные нам не удалось. Но и так нас отчитать, не учитывая сорока одного захваченного пленного, нам было обидно. Бои там были очень тяжелые. Были, конечно, там у нас и такие мысли, что пройти столько боев и погибнуть в самом конце войны, это было тяжело морально. Но воевать хуже беречь себя мы не стали. Немцы понимали, что им пришел конец, сражались здорово. Но после того, что нам довелось хлебнуть в Познани, бои в Берлине мне лично дались легче, так как у нас было просто подавляющее преимущество в силах. Первоначально в Познани нас составили двадцать тысяч войск против шестидесяти тысяч немцев. Можете себе представить, как и в Познани, мы разведчики в составе штурмовых групп участвовали в уличных боях. А в Берлине было столько наших войск, что воевать было, конечно, легче. Зачастую это было просто избиение немцев. Например, я помню такой эпизод: наша дивизия брала два берлинских аэродрома. На краю одного из них была железная дорога, чуть утопленная в землю. По этой колее отступали немцы, так как через летное поле это сделать было невозможно. А сразу за этой дорогой стояли дома, которые мы заняли. И я помню, как мы с третьего этажа просто поливали из автоматов этих отступающих фактически прямо под нами немцев. Или когда огнеметчики поджигали дома, а немецкие солдаты, спасаясь от пожара, выпрыгивали в окна, то даже у нас появлялось чувство, похожее на жалость. Наша рота закончила войну в Берлине, в районе Рейхсканцелярии. Акт о капитуляции берлинского гарнизона был подписан на НП нашего командарма Чуйкова. Это произошло 2 мая, и с этого момента мы в боях уже больше не участвовали. Заданий никаких не было, мы в основном отдыхали, отмывались, приводили себя в порядок. Наша рота разместилась в одном из домов. Немцы где-то прятались, а мы жили в их пустующих квартирах. Впервые за долгое время мы спали в нормальных постелях. Вечером 8 мая по войскам прокатился слух, что ведутся переговоры о капитуляции Германии. А утром поднялась дикая стрельба. Вокруг стреляли из всего, чего только можно. Мы похватали свое оружие, а нам говорят «Победа! Конец войне!» Радость, конечно, была огромная. Столько всего перенесли, столько людей потеряли. Не верилось, что мы дожили до победы. Естественно, решено было отметить. Двор нашего дома был замкнутый, и мы поставили там столы. Старшина роты обеспечил еду и выпивку, и мы коллективно всей нашей ротой во главе с командиром отметили победу. А немцы, которые уже начали возвращаться, смотрели нас из окон. Потом мы ходили смотреть рейхсканцелярию, рейхстаг. но он в рейхстаге я не расписался, как-то не предал тогда этому значению. Каждый из фронтовиков мечтал о победе, о мире, и когда они настали, то ничего, кроме радости, мы не испытывали. Казалось, что даже дышится легче. Мы, конечно, уже начали задумываться о том, чем заниматься дальше, но служба продолжалась, мы все были молодые, и демобилизовывать нас не спешили. После победы мы были в Берлине примерно месяц. Нас начали усиленно готовить к совместному с союзниками параду победы, но произошла какая-то заминка и нашу дивизию вывели на юг Германии. Там нашей разведроте довелось встретиться и пообщаться с американцами. Это были очень простые и открытые ребята. Мы прекрасно общались. Вот англичане я правда лично не общался, но рассказывали, что они были высокомерные. Интервью Чубану